Выходя, он крикнул что-то Стебелькову и слегка поклонился мне. Чуть он вышел, Стебельков вскочил с места и стал среди комнаты, подняв палец кверху. Этот барончик следующую штучку на прошлой неделе отколол. Дал вексель, а бланк написал фальшивый на Аверьянова. Вексель-то в этом виде и существует, только это не принято. Уголовное — 8 тысяч. И, наверное, этот вексель у вас, — зверски взглянул я на него. У меня банкс, у меня мон-де-пьете, а не вексель. Слыхали, что такое мон-де-пьете в Париже? Ломбард, судная касса. Хлеб и благодеяние бедным у меня молды пьете. Князь грубо и злобно остановил его: "Вы что тут? Зачем вы сидели?" А, -а, -а, -а, -а, -а, -а быстро закивал глазами стебельков, а то разве не то? Нет, нет, нет, нет, не то, закричал и топнул князь. "Я сказал,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 В лице его в миг поцелуя я решительно прочел отвращение. — По крайней мере, деньги-то вам принес? Э — Эм, -э, все равно. — Я для вас же принес, принес. — Князь, мы были друзьями и...